«Мороженого не хочу, кисло, и тоже не по мне!» Петр Житов, вне всякого сомнения, говорил это от чистого сердца и говорил не столько для самой Анфисы Петровны, сколько для Лукашина. «Вот, дескать, какая у тебя жонка, цени!» А вышло черт знает что. Лукашин побелел, брови и крыльями распластались по выпуклому лбу. «Вот-вот бросится на Петра Житова». а Михаил тоже, хоть сквозь землю провалиться, не привык, чтобы Анфису Петровну разбирали при нем, как бабу. Положение выправила сама Анфиса Петровна. Она не обиделась, не стала выговаривать Петру Житову, а быстро, как гостеприимная, хозяйка выставила на стол пол-литровку, и разговор сразу переменился. Точнее сказать, переменился Петр Житов, голову поднял, победителем сел за стол Первый тост Пётр Житов знал всякие городские церемонии и любил при случае вернуть заковыристые словечка Первый тост Пётр Житов провозгласил было за нового председателя, но Лукашин решительно воспротивился. "Нет", сказал он. "За нового председателя подождём пить". «За нового председателя мы выпьем тогда, когда сдвиги в колхозе наметятся!» «М-м-м!» — промычал Петр Житов и с интересом посмотрел на Лукашина. «Можно и так. А за что же мы сейчас выпьем?» «За что?» — Лукашин, наконец, улыбнулся. «А хотя бы вот за то, чтобы этим самым делом пореже встречать друг дружку!» «За горючим?» да. во прежнем уж шуткой, но и твёрдо сказал Лукашин: "Когда кумовьёв много, работы не жди. Так бывало у нас, говорил отец. По-моему, неплохо говорил, а? Что скажешь, Михаил?" Михаил в знак согласия живо кивнул. Ему очень понравилось, как Иван Дмитриевич срезал Петра Житова твёрдо и в то же время не обидно. "Я к тебе учти, любезный, я сразу понял, что ты из гусь. Каждое дело вспрыскивать" Вот ты из каких! А этого у меня не будет, прошу принять к сведению. Петр Житов налился кровью. Не привык к такому обращению со своей особой. В Пикаше никто возразит ему. И Михаил подумал не миновать скандала, но в последнюю минуту Петр Житов вышел из штопора. «А у нас, — говорят так, — ответил он Лукашину, — мы работы не боимся, был бы хлебово». Помолчал и следующие слова вбил, как гвоздь. «Да, так у нас говорят. Хлебова много не будет, по крайней мере, в ближайшие два года. Это я тебе на чистоту уговорю, товарищ Житов». «Да ты понимаешь, про какое я Хлебова? Мне уж не слыхал присказку про то, которое кусают. И я про то», — сказал Лукашин. Вот Пётр Жытов откинул назад свою крупную голову и одичало посмотрел на него, Михаила, которого слова Лукашина тоже хлопнули как обухом по голове. Как это хлёбовое несулю? Значит, как прежде? В каловы и в каловы, она что-то того, что пожрать не рассчитывай. Из-за досок выгнала Анфиса Петровна. Она хлопотала над самоваром и вопросительно уставилась на Лукашина. Видимо, слова мужа удивили её. Пётр Житоф оправившись от изумления, делон рассмеялся. Вот и председатель. Ну-ну, давай. Первый раз слышу. У нас товарищ Лукашин даже единый из первых, и тот понимал, чего народ хочет. Помнишь, Анфиса, как он сказал на собрании: меня, говорит, либо на кладбище отвезёте, либо я выведу на большую дорогу, в новую жизнь. «Это я тоже слышал», — сказал Лукашин. «Как-то председатели колхозов смеялись на совещании, а я не хочу, чтоб надо мной смеялись». «Так», — сказал Петр Житов и стал загибать пальцы. «Сорок пятый раз, сорок шестой два, сорок седьмой три». Три года после войны люди только и ждут, как бы досы-то пожрать, и партия одобряет. В Москве большие мужики пленум по этой части собирали, а товарищ Лукашин на все это крест. Нет, говорит, не надеетесь, еще два года задаром робить. Я так не говорил, сказал Лукашин. Мишка, я неверно цитирую. Лукашин придвинулся к Петру Житву. Ты я слышал плотник, да? Допустим. Сквозь зубы ответил Пётр Житов. А дальше скажи. Когда мужик новый дом строит, очень он роскошно живёт. Это к чему? К тому, что мы, деска тоже новый колхозный дом строим, с тридцатого года строим. А человек, между прочим, один раз живёт, а я не знал. Вот спасибо, что разъяснил. Укашин злыми, раскалёнными глазами глянул на Петра Житова и заговорил под стук указательного пальца: "Коровника нет, не выдумываю, да? Телятник на ладан дышит, я виноват. А грузовик, а мельница, долго ещё будем греметь по всем домам жерновами". Иван Фёсып Петровна Поставил на стол кипящий самовар, но Петр Житов не стал дожидаться, когда она нальет ему чаю. Он налил себе вина, тяпнул в одиночку и сразу же перешел в новое наступление на Лукашина. «В части программы разъяснено», — сказал Петр Житов. «Теперь имею другой вопрос. Можно?» «Попробуй», — сказал Иван Дмитриевич. Петр Житов спросил. «Сам? Добровольно? Поохотил к нам или через Подрезово?» через Райком. Отметил Лукашин: "Ясно. В общем, по партийной принудиловке, по партийной дисциплине. Ну, один хрен. Главное, что не свои охоты, а как это неважно. Пётр Житов явно искал скандала, не мог допустить, чтобы верх в споре остался не за ним. А Лукашин тоже не хотел уступать, своё утвердил. "Не это важно", сказал он прямо. Анфиса делала ему отчаянные знаки. Не заводись. Не видишь разве, что человек пьян, не помогло. Дьявол вселился в Лукашина. Михаил его таким и не знал. Да и для Анфисы Петровны, судя по её тревожному взгляду, эта запальчивость была внове. Порядок навела Алёна, жена Петра Житова. Она не стала, как он, Михаил, раздумывать, с какого бока вмешаться в застольный спор. И с порога наорала на мужа, срам на рожа, не успел человек заявиться, он рюмки выпрашивать, ты гнала б его шаромыжника, Анфиса Петровна, он из шары нальет море б колено, выдала ему Михаилу, а ты чего не отговаривал, аль тоже без рюмки жить не можешь, затем подошла к столу, кивнула, вставай, и Петр Житов, вечная для всех загадка, встал и и не говоря ни слова, поковылял на выход. Дорогу из нижнего конца деревни до своего дома Пётр Жытов одолевал с перекуром на крыльце клуба. Это неизменно, хотя б крестьянская стужа стояла на дворе. Устроил перекур Пётр Жытов и сейчас, тем более что Алёны рядом не было. Она, как только вышли они от Анфисы Петровны, побежала домой. Да если бы Алёна и была рядом с ними, то по этому поводу не сказала бы ни слова, наоборот, сама бы потребовала, чтобы мужик передохнул. Потому что из-за потёртой культи Пётр Жытов иногда по неделе не может встать на протез. Да. заговорил Петр Житов, когда раскурил свою цигарку. «Был у нас председатель? Был!» «О, Першин? Дура!» «Я о том самом бабьем царстве, от которого мы на собрание отреклись!» «А нет, мальчик! Не всякие штаны лучшей бабьей юбки!» изрек получающий Петр Житов. «А чем тебе Лукашин не понравился?» — спросил Михаил. «Что, не в твою дудку пел? Заткнись!» «Я о ком веду речь? О Лукашине?» «Я бы Анфисе и балда! Ух, баба! Какая баба!» «Я как-то не разглядел раньше! Анфиса и Анфиса!» «А ей бы и быть председателем!» «И на хрена нам кого-то со страны искать!» Пётр Жытов пьяно икнул и повторил своё недавнее изречение. Хм, да. Не всякие штаны, лучше бабьи юбки, вот что не след забывать, мальчик. Глава 8. За ночь выпил снег. Пухлыми сугробами перегородил заулок, залег под окошками. Михаил на широких еловых лыжах обижал свою бригаду, раздал наряды и вернулся домой еще затемно. Ребята уже поработали. Звездами, алмазами сверкала свежая тропа, пробитая в заулке. Но он не мог удержаться, чтобы не взять в руки лопату. Он с детства любил эту работу. Бодрит, радует свежий снег. И потом целый день носишься как на крыльях, без устали, с весенним шумом в крови. А кроме того, разгребание снега у него всегда связывалось со словами бабушки Матрёны, которые, когда он был ещё ребёнком, говорила ему: "Разгребай, разгребай дорожки, родимый. По расчищенным-то дорожкам ангелы счастье людям разносят". Мать, возвращаясь в это время стелятника, видно тоже вспомнила бабушкины слова. Ну, сегодня все мужики с лопатами, на гриб вот счастье. А кто ещё спросил Михаил. Хозяин новый. Сейчас встретила, к кузнице с лопатой идёт. А мне ничего не наказывал. Да нет, я втиздли, не близко его видела. Михаил пошаркал, пошаркал лопаты и побежал на задворки. и цидатель откапывает кузнец, а он бригадир дома обребается